Явление первое. Людмила сидит у окна, Шаблова стоит подле ее. Шаблова. Самовар-то весь выкипел. Ишь, закатились. Да и то сказать, что им торопиться-то. Сидят, проклаждаются, едят стерлиди, да шампанское пьют. Уж нечего сказать, Варвара Харитоновна пожить умеет со вкусом женщина. Ну, а мы ему это на руку. Замашки барские, деньжонок нет. А с ней-то и в коляске проедется, и сигару выкурит, развалясь, будто и в самом деле помещик. А вот они и катят. Людмила, сделайте одолжение, Фелицата Антоновна. Когда эта дама уедет, скажите мне. Мне необходимо поговорить с Николаем Андреевичем. Отдохну, пойду. Я так сегодня устала, много ходила. Уходит. Ходят Лебедкина и Николай.